Глава 11. 3 мая 2012 года. 8:12. В среди оборудования Войтаха была всего одна лопата с короткой ручкой. Поэтому утром, перед тем как отправиться на место захоронения, ему и Ване пришлось сначала пройтись по домам, чтобы раздобыть инвентарь, подходящий для серьёзных раскопок. К счастью, сделать это удалось. Лопаты, естественно, оказались далеко не в лучшем состоянии, но были вполне пригодны к использованию. Дождь прекратился ещё ночью, оставив после себя лишь небольшие лужи на дороге и капли воды на первой траве. Копать пришлось долго. Мокрая земля, которую никто не трогал несколько десятилетий, поддавалась с трудом. Её приходилось практически выдирать и огромными тяжёлыми комьями отбрасывать в сторону. Захоронение находилось на довольно большой глубине. А как минимум и Саша и Лиля, копатели, вышли неважные Мужчины работали гораздо активнее, даже Неф старался не отставать от более молодых товарищей. Только изредка он устанавливался, протирал очки от налипшей грязи и снова брался за лопату. Спустя некоторое время и Ваня, и Войтах сняли куртки, небрежно бросив их на одеяло, которое Лиля принесла с собой. Саша только головой покачал и увидев это. Низко над землёй всё ещё нависали тяжёлые свинцовые тучи, не давая солнцу шанса хоть немного прогреть воздух. В любую минуту мог снова пойти дождь. Вездесущий туман окутал деревню, и раздеваться казалось ей не лучшей идеей. С другой стороны, она не могла не признать, что работая лопатами, они точно не замёрзнут, зато потом смогут надеть на себя сухую одежду. За всё время воя их не произнёс ни слова. Казалось мыслями, он вообще находился не здесь. Даже не в меру болтливый Ваня и тот молчал. Со стороны Лили изредка доносилось раздражённое: "Чёрт!" означавшее, что она сломала очередной ноготь. Спустя примерно 2 часа вместе с комком земли Ваня выбросил из ямы кость. Кажется, что-то есть, громко сказал он. Дальше работа пошла ещё медленнее и кропотливее. Никому не хотелось сильно тревожить мёртвых. Раскапывать всё захоронение не стали, здраво рассудив, что все тела исследовать нет смысла, достаточно осмотреть несколько. Найденный Ваней скелет аккуратно расчистили. Войтых достала из своей куртки смартфон и сделала несколько снимков. Похоже, те ло действительно сжигали. Заметила Саша, сидя на корточках и руками в резиновых перчатках очищая кости и то, что осталось от одежды. Именно сжигали, а не кремировали. Они сожжены не полностью. Она выразительно посмотрела на Войтых. Тот кивнул. Остальные лишь недоумённо переглянулись. Лиля аккуратно завернула в полиэтиленовый пакет фрагмент какой-то одежды. "Тогда я поищу следы катализатора", пояснила она. "Если их сжигали, должны были его использовать. Это может дать нам дополнительную информацию". Саша тем временем внимательно осмотрела останки, обращая особое внимание на шейные позвонки и грудную клетку, полагая, что если бы всех этих людей убили, повреждения были бы в первую очередь именно там. Кости сохранились не в самом лучшем состоянии. Однако следов ни от лезвия, ни от пули Саша не нашла. "Давайте откопаем ещё хотя бы одно или два тела", попросила она для уверенности. Войтых согласно кивнул. После осмотра других найденных останков Саша пришла к выводу, что Войтых оказался прав. Это не было массовым убийством. Все эти люди умерли не насильственной смертью, получалось. что всё-таки от болезни. Даже если это была обычный грипп, а не сбежавший из лаборатории опасный вирус. Саша поднялась, отряхнула джинсы и посмотрела на остальных. Этих людей не убивали, сказала она. Но даже несмотря на то, что мы не нашли секретную лабораторию, на всякий случай после возвращения сдайте анализы. Отлично, просто здорово, проворчал Ваня. Что будем делать дальше? Он вопросительно посмотрел на Войтыха. Закапываем Закапываем. Коротко кивнул тот, предварительно взяв несколько образцов уцелевших тканей. И как можно лучше, чтобы свервятники не добрались. И вообще. Он не договорил, но и так всё было понятно. Зарыв братскую могилу обратно, исследователи молча вернулись в дом. Мелкий дождь всё же начался, на улице стало совсем некомфортно. Потратив какое-то время на приведение себя в порядок, они снова собрались за столом. Есть никому не хотелось. Даже бутерброды и кофе, которые быстро соорудил Нев, так и остались нетронутыми. Гадкая какая-то история, заметил Ваня без своего обычного юмора, угрюмо глядя сквозь грязное стекло на улицу. Он бы сейчас не отказался от бокала хорошего коньяка, даже после того, как чувствовал себя вчера, всё равно не отказался бы. Зато теперь мы знаем её почти всю. откликнулся Войтых, положив перед собой на стол сцепленные в замок руки. Мы знаем, что первым заразился Ники Осип Семёныч. Он откуда-то и притащил эту болезнь. Скорее всего, это была просто жестокая форма гриппа, а без лекарств и нормальной медицинской помощи она стала для деревни приговором. В Москве я попробую найти возможность изучить ткани, которые я взял на анализ, но не факт, что возбудитель сохранился. Надеюсь, что не сохранился, тихо пробурчала Лиля. А ещё мы знаем, что за неделю заразилось всё население, продолжил воетах, даже не услышав реплику Лили. С мужчиной, которого послали за врачом, похоже, что-то случилось по пути в Майно. Вариантов тут может быть много, и это мы тоже никогда не узнаем наверняка. Ясно одно: он не доехал туда. Тем временем люди в деревне заразили друг друга и по очереди умерли. Оставшись без связи с внешним миром, они никак больше не могли сообщить о своей беде. В Богословке слишком поздно заметили, что они давно не приезжают. Но даже когда всё вскрылось, вместо того, чтобы похоронить людей, проанализировать ситуацию и сделать из неё выводы, их тела просто скинули в яму, подожгли и останки зарыли. Потрясающе. В отличие от Вани, Войтах мечтал о чашке притренно-сладкого кофе. Такого же, как ему делала Саша сначала после его обморока, а потом после сеанса гипноза. Просто чтобы прогнать изо рта горечь, неизвестно откуда там взявшуюся. Неужели такой огород могли нагородить из-за обычной болезни? Ведь никто не виноват в том, что случилось. «Как вы думаете?» Лиля вопросительно посмотрела на Нева. «По-разному могло быть». Нефт пожал плечами, удручённо протирая очки. Может быть, местное руководство очень не захотело анализировать ситуацию, чтобы не оказаться в результате анализа крайними и не отправиться в лагерь или к стенке. А может, и с уровня повыше приказ пришёл всё замять и спрятать концы в воду. «Положим, причину эпидемии и причину сокрытия случившегося мы более или менее выяснили», — сказала Саша, — Но, как мне кажется, эти причины не сильно помогают понять, что делать с призраками. А что делать с призраками? переспросила Лиля. Позвать священника? У меня реально никаких идей, как успокоить их души. Традиционно нужно понять, чего хотят призраки и сделать это. Пожал плечами Нев, возвращая очки на нос. Чего они могут хотеть? Они не были убиты, значит, не возмездие. И вряд ли священник, и из письма ясно следует, что они были атеистами. Из-за этого я делаю вывод, что способ их погребения здесь тоже ни при чём. «Правды?» — предположил Ваня. «Чтобы о них знали». «Как вариант», — согласился Неф. «Войтах, что вы думаете?» Он повернулся к дворжику. Но тот, похоже, ничего не думал. То есть как раз думал, но так глубоко погрузился в собственные мысли, что вопроса Нева просто не заметил. Как не заметил и того, что начал тихо проговаривать свои мысли вслух, снова переходя на чешский. Прочлез. Кола про то же. Некдо пришело, похобили лиди. Охэн про то же. Были сполены. Допись про то же, и там написано о немеце. Бана бензин похопитальное так прочлись. Прочти это долежи ты. Почему лес? К лесу, потому что кто-то приехал и похоронил людей. Огонь, потому что они были сожжены. Письмо, потому что там говорилось о болезни. Грязь, бензин. Понятно. Так почему лес? Почему это важно? Ты чего это там бормочешь? Поинтересовался Ваня. Войтых снова не услышал. Саша оторвала взгляд от поверхности стола, который уже несколько минут неосознанно ковыряла пальцем, и посмотрела на Войтых. Дворжак, позвала она. Войтых, Лиля, сидевшая к нему ближе всех, коснулась его руки. Войтых вздрогнул и удивлённо посмотрел на остальных. Это целитель, неожиданно громко, чётко и уверенно заявил он. «Целитель что-то сделал с ними, поэтому он и в таком состоянии!» Все четверо переглянулись и снова повернулись к нему. «С чего ты взял?» — осторожно спросила Саша. «Неужели у него было видение?» «Он взял это с того, что только в такое объяснение укладывалось всё!» Предыдущий целитель отшельников узнал о том, что деревне грозит опасность. Ему пришлось пойти против законов их небольшого сообщества, покинуть его и самому предложить помощь людям, принадлежавшим к миру, от которого отшельники пытались отгородиться. Но его, судя по письму, в грубой и обидной форме прогнали. Покидая деревню, он оглянулся на том самом месте, на котором его войтыха посетило второе видение. Все видения были значимы для мозаики И это тоже. На том самом месте целитель от обиды или горечи или просто от злости проклял деревню или сделал что-то в таком духе. Не в говорило колдовстве, а чужой воле. Эти целители могут считать, что их сила от Бога, но её истинные истоки никто не знает, и даже они сами. И своих возможностей они могут не знать, а могут знать и просто скрывать. В этом всё дело. Его интуиция была с ним полностью согласна. Только он не мог об этом так сказать. Нэфу упоминал колдовство. Осторожно начал Войтех, аккуратно подбирая слова. Кто у нас тут тянет на колдуна? Мы знаем, что целитель приходил сюда и его обидели. Всё сходится. Войтех. Но он ведь целитель, а не колдун, возразила Лиля. А даже если он то, что ты предлагаешь, спросила Саша. Нам даже к стенке прижать его не удастся, он уже мёртв. Нынешний целитель всего лишь его сын. Не советовал бы я никого прижимать к стенке, передёрнул плечами Ваня, вспоминая встречу с отшельниками. Я не собираюсь никого никуда прижимать, заверил его Войтах. Этот целитель, когда мы общались с ним, говорил некоторые вещи обо мне, которые не мог знать. Его дар определённо не ограничивается целительством, и вполне возможно, что у его отца он был такой же. Я Попрошу его прийти сюда и взглянуть на захоронение. Уверен, он сам поймёт, существует ли проклятие, и если сможет с нимит его. Попросишь его? Лиля даже забыла, что она в отличие от своего брата и Саши, всё ещё называла его это ханавы. Ты что? Хочешь, чтобы мы снова туда пошли? Спокойно уточнила Саша. Второй раз так может не повести. «И револьвер всё-таки выстрелит». Поддакнул Ваня и вдруг кашлянул. Остальные тут же повернулись к нему, но он лишь досадливо махнул рукой, дескать, всё в порядке. «Нет, я не хочу, чтобы мы снова туда пошли», — возразил Войтах. «Нам ясно дали понять, что второй раз и сыграть не дадут, на месте убьют. Поэтому я пойду один. Если не повезёт, то, по крайней мере, это будет всего одна жизнь, а не пять». Он посмотрел на Сашу и добавил. Это допустимые потери. Саша вскинула руки, давая понять, что она его решение оспаривать не собирается. За четыре дня она, может быть, и не слишком хорошо его изучила, но ей хватило времени, чтобы понять. Спорить со своими решениями он никому не позволит. Зато Лиля, видимо, этого так и не уяснила. «Вы с ума сошли, Войтех!» воскликнула она. «Они же вас точно убьют! Саша, скажи ему!» Саша удивлённо вздёрнула бровь. Хотя прекрасно поняла, с чего эта Лиля вызывает именно к её разуму. И именно поэтому ещё решила, что указывать Войтуху не станет. "Я?" на играм удивилась она. "Я ему кто, чтобы говорить что-то? Есть две женщины, которые могут указывать мужчине. До определённого возраста это может делать мать, потом жена". В случае с ним, она кивнула в сторону Войтуха. "И ещё старший по званию. Они же тоже бывают женского пола. Я ему не мать и не жена". И всего лишь лейтенант в запасе. Так что, она развела руками. Лили снова повернулась к Войтыху. Давайте я пойду с вами, беспомощно предложила она, заранее зная, что он откажется. Я умею договариваться с людьми. Ещё чего, буркнул себе под нос Ваня, прижимая кулак к картой и с трудом сдерживая очередной приступ кашля. Нет, это не подлежит обсуждению. Войтых твёрдо покачал головой. Я пойду один. Если повезёт, к вечеру вернусь. Если очень повезёт, то с целителем. Если не вернусь. Он поднялся из-за стола и молча вышел из дома. Пока все удивлённо переглядывались, хлопнула дверца машины. И вот их вернулся с небольшой сумкой, которая всё это время лежала среди ящиков с оборудованием. Он открыл её и вытащил свёрток пятитысячных купюр. «Я обещал вам компенсировать все затраты на поездку. Здесь 150 тысяч. Я полагаю, это компенсирует стоимость билетов. Машина у вас есть, дорогу обратно вы знаете». В комнате повисла полная тишина. Наверное, в этот самый момент все поняли, что он не шутит. Он пойдёт туда один, и сам же допускает возможность, что не вернётся». Саша первая вышла из оцепенения. С шумом отодвинула стул, схватила с подоконника сигарету и направилась к выходу. Дурак, тихо бросила она, проходя мимо него, но так, чтобы он услышал. Она взяла с лавки свою куртку и вышла за дверь. Никогда не думала, что буду с ней согласна, сказала Лиля, вылетая вслед за Сашей на улицу. Ваня и Неф остались неподвижно сидеть за столом. "Ох, это, это глупо", попытался вразумить его Неф. Это единственный вариант. Так же уверенно, как и раньше возразил тот. Мы не можем просто так уехать, ничего не попытавшись сделать для этих людей. Точны я их ценней. Но и рисковать больше, чем минимально необходимо, я не готов. Возьми меня с собой, серьёзно предложил Ваня. Я, конечно, не солдат, но тоже на что-то годен. Вдвоём прорвёмся. Ты здесь, чтобы оберегать свою сестру, а не меня, мягко возразил Войтых. Вот её и оберегай. Тем более, собираешься заболеть. Поход по мокрой холодной тайге едва ли лучшая идея в данном случае. Он посмотрел на дверь, за которой скрылись девушки. Что бы там о нём ни думала Саша, он знал, что прав. Все эти видения имели смысл, и были они именно у него. Значит, он и должен что-то сделать. 3 мая 2012 года. 12:58. Сборы не заняли много времени. В этот раз Войтах не собирался брать с собой много вещей. Куда идти, он знал. Один и налегке доберётся за пару часов, максимум за 3. А там уж ему или не дадут помереть от голода и холода, или эти вопросы вообще станут неактуальны. поэтому он ограничился лёгким рюкзаком с водой и минимально необходимым набором для выживания типа спичек, маленького топора и небольшого количества медикаментов. На всякий пожарный случай. Неф занимался приготовлением обеда, изредка кидая в сторону Войтаха неодобрительные взгляды. Ваня молчал и хмурился. Ваня молчал и хмурился. Лишь изредка, прижимая ладонь к рту и стараясь кашлять как можно тише, из-за чего возникало ощущение ужасной неправильности происходящего. Настолько все привыкли к его болтовне и всегда приподнятому настроению. Саша так и не вернулась в дом, видимо, не желая ни говорить что-либо суицидально настроенному Чеху, ни молча наблюдать за его сборами. И только Лиля предприняла ещё одну заранее обречённую на провал попытку отговорить его. Ради чего вы так рискуете? не доумевала она, наблюдая за его уверенными движениями. Они ведь уже мертвы, а вы ещё живы. Должен же быть какой-то приоритет у спасения живого конкретного человека перед неким абстрактным спасением душ. Мы даже не знаем, в нашей ли это власти, стоит ли так рисковать. Давайте найдём другой способ. Попробуем сначала рассказать о том, что здесь произошло, добиться нормальных похорон. Может, это сработает? Может, на ты? Коротко ответил Войтех на её тираду, с деловым видом проверяя свой пистолет и засовывая его в кобуру на поясе. В этот раз он не стал его прятать, надеясь, что наличие у него оружия как-то успокоит его спутников. Что? Просто предлагаю перейти на ты. Улыбнулся Войтех. С вашим братом и Сашей мы уже перешли, предлагаю то же самое вам. Ты не воспринимаешь меня всерьёз, да? Огорчённо ответила Лиля на это. всё же воспользовавшись его предложением. Воспринимаю, заверил её Войтах, внезапно положив руку ей на плечо и чуть сжав его. И очень ценю твоё беспокойство за мою жизнь, но я почти уверен, что всё будет хорошо. Как бы грозно ни выглядели эти люди, у них есть свои правила, законы и кодекс чести. С такими людьми возможно договориться. И мне кажется, что если я приду один, то договариваться будет проще. Поверь, Я не пытаюсь умереть. Если бы я не считал, что мои шансы на выживание выше 50%, я бы не пошёл. Лиля Водручёнов вздохнула, но поняла, что продолжать бесполезно. Да и его прикосновение полностью лишило её воли и сил спорить. Войтых выглядел слишком уверенно. Прощались довольно сдержанно. Только Лиля пожелала ему удачи, мужчина просто кивнул ей. Саша Войтых надеялся найти курящий на скамейке перед входом, но её не оказалось и там. только пачка сигарет и зажигалка ждали, когда их заберут обратно в дом. Видимо, Саша провожать его не собиралась. Почему-то его это немного огорчило, но он лишь мысленно пожал плечами. Не хочет, не надо. Однако Саша обнаружилась спустя всего несколько секунд. Она курила не на скамейке, а сразу за калиткой. Всё-таки идёшь? хмуро спросила она, даже не повернувшись к нему. Всё-таки иду. Кивнул он, закрывая за собой калитку и оставаясь на месте, хотя она не пыталась его никак остановить, даже не дала понять, что хочет с ним говорить, но он всё равно ждал, что она скажет что-то ещё. «Ну и дурак!» — с кривой усмешкой бросила она. «Впрочем, чего ещё от тебя ожидать?» Она несколько секунд помолчала, глядя в ту сторону, где находилось кладбище, а потом добавила. «И впредь никогда больше не говори мне, что у меня нет инстинкта самосохранения». Ладно. Хорошо, не буду. Легко согласился в этих, игнорируя оскорбление в адрес своих умственных способностей. Ему всё равно едва ли удалось бы объяснить ей свои причувствия. Он был уверен, что поступает правильно. Ему этого хватало. Но рациональная до мозга костей Саша всё равно не поняла бы. Он ждал, что она скажет что-то ещё, но она молчала. В итоге решил что пора идти, поскольку ему самому тоже было нечего сказать. Он успел сделать лишь пару шагов. "Вытых", позвала Саша, и когда он обернулся с улыбкой, добавила: "Не задерживайся долго". "Конечно", заверил он, отвечая на её улыбку своей. "Я только туда и сразу обратно". Он помедлил немного, а потом шагнул к ней ближе, с интересом вглядываясь в её лицо, и только сейчас замечая, что стянутые резинкой волосы завелись в мелкие кудряшки, хотя он точно помнил, что первые дни они были прямыми. "А ты что, собралась за меня волноваться?" «А что мне ещё делать?» Она пожала плечами, изображая безразличие. «Телефон не работает, книжку не почитаешь. Буду курить и волноваться за тебя. Сигарет я взяла с запасом». А длительное ожидание без книги всегда заставляет меня психовать. «Я же говорил тебе, что курить вредно». «Говорил?» «Но ты же понимаешь, что не ты первый мне это говорил. И вообще без телефона, да ещё и без сигарет я буду совершенно неадекватна». «У меня там в сумке... Ты видела, чёрная такая...» Так вот, там во внутреннем кармане есть три портативных аккумулятора, сказал Войт их после непродолжительного молчания. Один я уже полностью израсходовал, второй только наполовину. Там есть индикатор заряда, так что не ошибёшься. Можешь взять эти зарядить свой телефон. Только оставь мне третий, пожалуйста. Мне он ещё пригодится. Так вот, откуда у тебя работающий телефон? удивлённо произнесла Саша. А я всё гадала. Ладно, у Вани трубка старая как мир. Она ещё и ядерную войну переживёт. Ну у тебя-то нормальный современный смартфон, а то же не разрядился ещё. Вот, оказывается, в чём дело. Что ж. Спасибо. Она снова благодарно улыбнулась. Но имей в виду, в твоих интересах вернуться раньше, чем я доберусь до последнего аккумулятора. Я постараюсь. Войтых повернулся и зашагал вперёд. В этот раз он продвигался значительно быстрее. Он точно знал, куда идти. В его смартфоне сохранились нужные координаты. Ему не приходилось подстраиваться под девушек и нетренированного пятидесятилетнего мужчину. Впечатление немного портило только дождевая вода, которая стекала с деревьев и кустов на траву и стояла в лужах. Всего через несколько минут его джинсы намокли до самых колен. В том месте, где у него было видение, в этот снова обернулся и посмотрел на деревню. В этот раз он снова на мгновение увидел её чужими глазами. убедившись в правильности своих предположений. Пару часов спустя он приблизился к тому месту, где их 2 дня назад обнаружил конный патруль отшельников. В у этих не сомневался, что и сегодня не сможет пройти намного дальше. И как это часто бывало, он оказался прав. Вас же предупреждали, с явным сожалением сказал Николай, целясь в него из ружья. В у этих был рад встретить именно его. Ещё в прошлый раз ему показалось, что после их игры Николай проникся к нему некоторой симпатией. Я помню. Кивнолон поднимает руки так, чтобы Николай их видел. И я пойму, если вы не станете меня даже слушать. Но ну, и вы поймите. Я пришёл не ради развлечения. Я решил рискнуть и ещё раз испытать ваше терпение, потому что у меня для этого есть веская причина. Мне нужна помощь, помощь вашего целителя, не мне лично, а Паре тройки десятков потерянных душ. Пожалуйста, дайте мне поговорить с ним ещё раз. Очень пламенная речь. Угрюмо ответил Николай, продолжая целиться в него. К сожалению, у меня есть приказ. 3 мая 2012 года. 19:05. К вечеру Ваня совсем разболелся. Кашель стал грубым и поднялась температура. Саше пришлось дать ему таблетки не только от горла, но и от жара, и уложить спать на ту кровать, где он спал позапрошлой ночью. Лиля периодически меняла ему холодные компрессы на лбу, хотя температура уже снизилась, и он крепко уснул. Если до утра ему не станет лучше, нужно отвезти его в больницу, заявила она в очередной раз, выходя из спальни в общую комнату. До утра ему станет лучше, пообещала Саша, которая сидела на лавке, подтянув коленки к груди и читала что-то в телефоне. Это обычная простуда. Откуда ты знаешь? Саша удивлённо подняла голову и уставилась на Лилю. Я врач, та раздражённо выдохнула, засунула руки в карманы джинсов и принялась мерить шагами комнату. Она и сама знала, что брат просто простудился, когда они копали могилу. Было холодно и влажно, он вспотел и затем, как всегда, рисуясь, даже не стал застёгивать куртку. Ваня всегда любил бравировать, как будто кто-то сомневался в его крутости. Её просто нервировала вся ситуация. И ещё больше раздражало спокойствие Саши. Ваня болел. Войтых до сих пор не вернулся, даже не в куда-то запропастился, заявив, что у них заканчиваются запасы дров и нужно их пополнить. Лиля взглянула на часы и попыталась прикинуть в уме, сколько могло понадобиться времени Войтыху, чтобы дойти до деревни отшельников. Часа 3, наверное. Может быть, 4, если заблудился. 4 туда, 4 обратно. Хотя обратно, наверное, быстрее. Войтых не приходил ни человек, способный дважды заблудиться в одном месте. Но Лиля всё же решила дать ему на обратную дорогу тоже 4 часа, и того восемь. Ещё какое-то время могло уйти на объяснение ситуации целителю. Тот в свою очередь мог быть чем-то занят и уделить своему посетителю время не сразу. По всему выходило, что вернуться Войтых ещё не должен был, но это её ни капли не утешило. Она остановилась посреди комнаты и в упор посмотрела на Сашу. «Тебя это не беспокоит?» «Что именно?» Саша всё же оторвалась от телефона и встретилась взглядом с Лилей. «Я дала ему все необходимые лекарства. На данный момент этого вполне достаточно. Температура спала». «Я про то, что войд ухушал один!» перебила её Лиля. «Беспокоит». Саша кивнула и снова уткнулась в телефон. «Но что это меняет? Если я начну грызть ногти, как ты, ему это не поможет». А если я ничего не могу изменить, какой смысл нервничать? Она говорила совершенно спокойно, как будто речь шла о погоде или курсе валют, и Лилю это заводило ещё больше. Ты могла всё изменить, упрекнула она её. Если бы ты меня поддержала. Саша выключила телефон, положила его на стол и с заметным раздражением посмотрела на Лилю. Это ничего бы не изменило. Если дворжуку нравится играть с огнём, то кто я такая? Да-да, я помню, ты ему не мать и не жена. Перебила её Лиля. Если ты всё помнишь, зачем копышь мне на мозги? Саша схватила с лавки свою куртку и вышла на улицу, ощутимо хлопнув дверью. Лиле всё-таки удалось вывести её из того шаткого равновесия, в котором она с таким трудом удерживала себя весь день. Она достала последнюю сигарету, скомкала пустую пачку и засунула её обратно в карман куртки. Руки заметно дрожали, и это было нехорошо. Саша попыталась напомнить себе, что ей нет никакой разницы, пристрелит твой это или нет. Они знакомы 4 дня. Вернётся отлично, они закончат это дело и разъедутся. Не вернётся. Ну что ж, видит Бог, он сам нарывался. И причём, судя по всему, уже давно. Саша вышла на дорогу, слишком нервно меряя шагами расстояние от их калитки до забора у дома напротив. Она заставляла себя не смотреть в ту сторону, куда ушёл в этих Но взгляд сам искал знакомую фигуру среди деревьев. Докурив сигарету, Саша расстроенно попятила себе, что не взяла запасную пачку, но возвращаться в дом не стала. Лиля заражала её своим настроением, а нервничать и переживать Саша не любила. Однако Лиля вышла к ней сама, принесла две чашки кофе, молча отдала ей одну и остановилась рядом, не скрывая того, что смотрит исключительно в сторону леса. Ваня проснулся и потребовал еды. Через некоторое время сообщила она Это хороший признак. Я же говорила, что с ним ничего страшного не случится. Саша улыбнулась, вдыхая аромат не самого вкусного в мире кофе, однако выбирать здесь не приходилось. У тебя красивый кулон, снова сказала Лиля, не собираясь пока уходить в дом. Мне показалось он очень старый. Саша закатила глаза. Она прекрасно поняла, к чему Лиля завела этот разговор. Ждала его со вчерашнего дня, хотя до последнего надеялась избежать. Трудно будет оправдаться, не выдав тайну Войтых. Гровно на одном мгновении у неё мелькнула мысль и не оправдываться вовсе. Но Саша быстро её отмила. Пусть ни она, ни Войтых, Леле ничего не должны были, но мир порой бывает слишком тесен. Её муж никогда её не ревновал, но, возможно, лишь потому, что она никогда не давала ему поводов для ревности. Проверять его доверие Саша не собиралась. Да, он старый, как можно спокойнее ответила она, машинально коснувшись рукой цепочки на шее. Мне его подарила прабабушка. Она умерла, когда мне было 4 года. Ты, наверное, с ним никогда не расстаёшься? Лиля сделала ещё один шаг ближе к волнующему её вопросу, но Саша решила не тянуть кота за хвост. Всё равно она спросит. Между мной и Дворжиком ничего не было. Устало ответила она, как будто повторяла эту фразу уже раз 10. Ну да. Тихо фыркнула Лиля. А твой кулон, который ты вечно прячешь под одеждой, оказался на кровати после нескольких часов проведённых с войтом наедине, чисто случайно. Наверное, цепочка растянулась, когда я его мысадно обрабатывала. Там замок слабый. Замок там нормальный. Лиля не поддалась на попытку замять разговор. И когда мы укладывали Ваню спать, кулона на кровати ещё не было. Я бы заметила. Да и лежал он на одеяле, а не под ним. Слушай. Саша наконец обернулась к ней. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Что я спала с дворжиком? Прости, не могу тебе этого сказать, потому что я с ним не спала. Я понимаю, что мы все здесь друг друга почти не знаем, но твоё предположение всё равно крайне обидно. Уж как минимум, я бы не стала этого делать в таком месте». Она махнула рукой на старый обветшавший дом, но, видя хмурое Лили на лицо, улыбнулась и добавила. «И ни в каком другом тоже. Я замужем и люблю своего мужа». «Но, Кулон, я не могу тебе сказать, как он оказался на кровати. Это не моя тайна». прости». Саша развернулась и поторопилась в дом, чтобы избежать дальнейших вопросов. Не дойдя до стола, на котором оставила свой телефон, она заметила на полу маленький клочок бумаги, оказавшийся при ближайшем рассмотрении обыкновенной визиткой. Рядом с логотипом неизвестной ей фирмы значилась лаконичная надпись «ЗАО Прогрессивные технологии», директора отдела научных исследований и опытно-конструкторских разработок. Ни фамилии самого директора, ни каких бы то ни было телефонов Саша не нашла. Она покрутила визитку в руках, решив, что та выпала из сумки во это ха, когда она брала аккумулятор. Саша засунула картонку обратно в сумку, снова села на лавку у стены и включила телефон. Лиля вернулась в дом несколько минут спустя уже вместе с Невом, который притащил довольно внушительное количество дров. Его возвращение намного разрядило обстановку между Сашей и Лилей. Последняя снова занялась братом, который продолжал натужно кашлять. Умирающим он не выглядел, но Саша замечала встревоженные взгляды, которые НФ время от времени кидал на комнату, в которой он лежал. Полностью выбросить из головы мысль о том, что когда-то в этой деревне люди уже умерли от не самой опасной, как казалось, болезни, ему не удавалось. Чтобы как-то отвлечься, он занялся приготовлением ужина. Даже Саша пару ловила себя на мысли, что переживает за исход, но тут же напоминала себе, что теперь у неё есть необходимые лекарства. Её состояние Вани опасений не вызывает. Температура больше не поднималась, хрипов в лёгких она не слышала. Если вдруг ей покажется, что ситуация выходит из-под контроля, они просто поедут в ближайшую больницу. Уж кому кому, но ей паниковать точно не стоит. Через какое-то время кашель Вани стих, а Лиля вернулась в общую комнату и прикрыла дверь в их импровизированный лазарет. Он уснул, почти шёпотом сообщила она. У нас есть кипяток. Мне нужна чашка кофе. Может быть, я лучше сделаю вам чай? предложил Неф. Кофе на ночь, когда у всех нас и так столько причин для переживаний, не лучший выбор. Пожалуй, вы правы, согласилась Лиля, улыбнувшись ему. Неф налил в одну из кружек воды из недавно закипевшего чайника, бросил в него чайный пакетик и протянул ей. Лиля тепло его поблагодарила, после секундного колебания всё же бросила в чай кубик сахара и размешивая его ложечкой, подошла к окну. На улице уже заметно стемнело, зато луна вновь светила очень ярко, что давало возможность видеть двор, покосившийся забор и соседние дома за ним. Лиля смотрела на всё это, глубоко погрузившись в собственные мысли, поэтому не сразу заметила за забором какое-то движение. Она обратила на происходящее внимание только тогда, когда вдоль забора выстроились уже три тени и к ним приближалась четвёртая. Лиля прищурилась, вглядываясь в темноту и пытаясь понять, мерещится ей это или нет. Могло ведь просто и зрение играть с ней дурную шутку. Ей хотелось в это верить. Но с каждой новой секундой делать это становилось всё трудней. В конце концов, она не выдержала и позвала. «Неф, а можете взглянуть? У меня крыша едет или там действительно что-то происходит?» Наверное, призывать в свидетеля человека с близорукостью было не лучше идей, Но обращаться к Саше ей не хотелось. Всё равно та из любопытства подойдёт сама. Нев приблизился к ней, тоже выглянув в окно и тут же тихо охнул. Близорукость, близорукость, но в близарука из близарукости на очках он видел достаточно хорошо. И сейчас он отчётливо разглядел в темноте несколько тёмных фигур, похожих на человеческие, которые выстроились вдоль забора и молча смотрели на дом. По крайней мере, казалось, что они смотрят на дом, потому что лиц этих людей видно не было. А соответственно и глаз. Что там такое? поинтересовалась Саша, подходя к ним и тоже вглядываясь в темноту за окном. Кажется, нам не стоило тревожить захоронение, севшим голосом заметил Нев. Теперь эти неупокоенные души пришли к нам.